Глава 4. В самом деле Отбрант наследство был прав. Фрейдвит Хёфдинг привык быстро делать важные дела. Едва ли сейчас могло найтись у него дело важнее, чем сбор войска Квитинского Запада. Так куда же он подевался? Кто мог ему помешать? Кто, кроме его собственного порождения? Даже Ингивильд, подумав, как следует, нашла бы человека, способного помешать самому Фрейвиду Хёвдингу. К вечеру седьмого дня Хёрди Сколдунья вышла из медного леса. Теперь можно было приостановиться и перевести дух. Даже если это гораподобное чудовище, великан, всё ещё гонится за ней, теперь он ей не страшен. Здесь, на широких полосах густо заселённого побережья, у людей свои порядки. Завидев впереди над редким сосняком несколько дымовых столбов, поднимавшихся над невидимой из-за пригорка усадьбой, Хёрди остановилась, отвязала лыжи и по привычке оглянулась назад. Никаких великанов позади не наблюдалось. Хёрди скинула сама себе, села на поваленное дерево и стала убирать растрёпанные волосы под капюшон. За время путешествия её лицо обветрилось, но о красоте она сейчас не заботилась, так даже лучше. Возвалив лыжи на спину, Хёрдис позвала Серова и решительно направилась по тропе в обход длинного пологого пригорка. Здешние места лежали далеко в стороне от того пути, каким домочадцы Фрейвида огнива ездили из кремнистого склона к прибрежному дому. Ихёрдис никого здесь не знала, зато не знали и её, что было как нельзя более кстате. Понимая, что чужую женщину с собакой скорее всего примут за ведьму с волком, Хёрдис благоразумно оставила Серова в лесу, приказав ему поохотиться, а сама бодро направилась на хутор. Это был довольно богатый хутор, не убогий какой-нибудь, но и на знатного человека его хозяин явно не тянул. Жилой дом был совсем невелик, амбары и хлев тоже не поражали размерами. Едва ли здесь не бонд сможет дать в войска больше 4-5 человек, но Фрейвит Хёдвинг и от их помощи не откажется. Как же получит он их, пусть дожидается, мстительно думала Хёрдис. Ты узнай, смогучий вождь, какого ходить на войну, оставив за спиной такого противника, как Хёрдис Колдуня. Челитель рассматривала ее с любопытством и опасением, которое вызывает в глуши всякий незнакомец. На обычную бродяжку Хердис не походила, для этого у нее был слишком уверенный вид, и ее сразу отвели к хозяйке Фру и Сриди, рослой женщине с бледным лицом и бесцветными бровями. Кто ты такая и куда идешь? – спросила она, рассматривая Хердис с вполне доброжелательным любопытством. Мое имя Юрейда. Люди зовут меня малой Вольвой. С уверенной важностью представилась Хердис, присвоив имя своей матери, а прозвище какой-то провидицы из рассказов бабушки Сигни Хильды. Я живу в Медном лесу, а сейчас иду на побережье в усадьбу Мажевельник к Вальгауту Кукушки. Здесь она могла быть вполне спокойно, так как усадьбу Западного побережья и их хозяев знала отлично. Вальгаут Хёльд получил ратную стрелу от Фревида Хёлдинга. "Да, мой муж тоже видел ратную стрелу", оживлённо перебила её хозяйка. "Он тоже собирается в поход. Он выезжает уже послезавтра. И что же Вальгаут Кукушка намерен ехать?" "Вальгаут Хёльд послал за мной, чтобы я предсказала ему судьбу в этом походе", важно ответила Хёртис. "Мудрый человек не бросится в такое неверное дело, не узнав воли богов". И от моих пророчеств зависит, пойдет он в поход или нет. Он ведь не так глуп, чтобы гибнуть понапрасну в безнадежном деле. Это верно. С благоговейным уважением протянула хозяйка, не желая шли помыться с дороги. Я сейчас прикажу и стопить баню. Херди скивнула, как будто согласилась своим присутствием оказать честь жалкой усадьбе конец леса. Здесь и правда заметны были сборы. Несколько раз на глаза ей попался и сам Аудунбонт, высокий и хмурый на вид человек лет 40. Ни в нём, ни в его работниках не было большого воодушевления перед скорыми битвами. А это странно. Если фяли идут вперёд так же быстро, как в начале похода, то они должны быть уже не очень далеко отсюда. Правда, до моря тут не близко, и можно надеяться, что враги сюда не заглянут. Как и ждала Хёрдис, вечером к ней подошла хозяйка. Послушай, госпожа Юрейда, сказала она нерешительно, теребя связку амулетов у себя на груди. Может быть, ты согласишься посмотреть предвестие и для моего мужа? Нет, у меня большой надежды на этот поход. Щелить, среди которой Хёрдис сидела возле очага, затихла, и с любопытством ждала её ответа. Навоявленная вёлва немного помедлила, потом потянула носом воздух. Работник рядом с ней вздрогнул, кто-то из женщин ойкнул. Хорошо, сказала Хердис, как будто ничего не заметила. Я чую в твоем доме ветер вестей. Она нарочно произнесла эти два слова, подчеркнуто значительно склонила на бок голову, чуть-чуть расширила глаза, а взгляд сделала застывшим. Эта новая игра нравилась ей и захватывала с каждым мгновением всё больше. Хёрдис и сама уже верила, что чует этот самый ветер вестей, тонкий, пронзительный, плотный, веющий холодом иных миров. В кучке людей возле очага кто-то поёжился, кто-то переглянулся, кто-то схватился за свой амулет. И что это? Со смесью страха и любопытства спросила Фру и Исрет, На пороге показался Аудун Бонд и застыл, будто не зная, подойти или послушать, что скажет это странное госте, или завалиться спать. Любопытство пересилило. Хозяин медленно приблизился к очагу. Хёрдис сделала вид, что ничего не заметила. Ветер вестей — это знак самого Одина, отца всех прорицателей, пояснила она хозяйке. Он приносит духов. А заклинание заставит их быть послушными и открыть нам будущее. Но для благосклонности духов нужна жертва. У вас есть хороший кабан? Кабана нет, виновато ответила хозяйка. Мы не самые богатые люди на побережье. Есть поросёнок, подала голос старуха со множеством ключей на поясе, видно мать хозяина. Он тоже хорош, тебе хватит. Хорошо, давайте поросёнка. Согласилась Хёрдис. Она решила быть сговорчивой провидицей и не стала требовать сердце по одному от всех животных, что есть в доме. И принесите мне красный охры. Жертву надо как следует украсить. Старуха и работник отправились за поросёнком, челядь засуетилась, всем хотелось поучаствовать. Хёрдис тем временем распустила волосы, вынула из очага уголёк и принялась рисовать у себя на ладонях таинственные знаки. Некоторые из них были рунами Эдальреда пленника, остальные плодами её собственного воображения. Притащили поросёнка. Он был не слишком велика и упитан, но Хёрдис в какой-то веке решила не привередничить. Обмокнув пальцы в разведённую охру, она разукрасила бока поросенка загадочными рунами и потребовала нож. Ей дали большой, кое-как выкованный великаньей работы да и только. И Хёрдис долго водила его лезвием над огнём, призывая Локи. Наконец всё было готово. С кабаном, конечно, она бы не управилась, но поросёнок был ей вполне по силам. Перерезав ему горло, Хёрдис дала крови вытечь на камни очага, потом вспорола поросёнку брюхо, выпустив внутренности. Хозяева и челеть столпились по сторонам и почти не дышали. Хёрдис встала на колени перед очагом, протянула к огню руки, исчерченные угольными рунами и залитые кровью, и пронзительно запела. силу земли и студёного моря, силу горячей жертвенной крови. Всё я беру и норно вопрошаю. Вижу в огне я священные руны в небе слежу я валькирий полёт, в крови горячей в утробе кабаньей вижу я грозный богов приговор. Вижу в огне я над долом до неба мчатся по небу кровавые тучи. Воинов кровь вспенила море, горе для квитов вихри несут. Хёрдис замолчала и застыла, огромными глазами глядя в огонь. Жар пламени наполнял каждую её жилку, ей казалось, что в ней стало внезапно слишком много крови. В глазах было темно, и в этой темноте они откуда рождались страшные видения. Ей было жутко, как будто на нее катилась лавина камнепада. Перед ней теснились видения: багровые облака, словно наполненные кровью вместо дождевой воды, вихревые с силуэтами валькирий в горивых волос и с мечами в руках, вой и плач, стаи освобожденных духов, треск и грохот питателя жизни, огня, лижущего небо. Слёзы горячим потоком текли по щекам Хёрди, смывая кровавые брызги. Люди у очага застыли от ужаса, видя в лице этой женщины страшный приговор богов. Запах дыма и горячей крови казался гибельным образом будущего. Наконец Хёрди сопомнилась, опустила веки, постаралась собраться с мыслями. Главным её чувством было удивление, а глубоко внутри не унималось дрожь. Она собиралась поиграть в прорицание, позабавиться самой и по возможности напугать хозяев. Но игра вдруг обернулась правдой. Хёрдис никак не ждала, что духи отзовутся на её неумелую и не слишком добросовестную ворожбу. Но ведь кровь жертвы была настоящей. Хёрдис сидела тихо, подавленная чужой мощью, внезапно заговорившей через неё. Я тебе говорила, зашептала Фру Исрид мужу, говорила, что этот поход не кончится добром. Всё равно о феяле разобьют Фрейвида Хёвдинга. Так пусть они разобьют его без тебя, а до нас не дойдут. Очень им надо топать 4 дня от побережья ради наших трёх свиней. У меня один муж, и моим детям никто не даст другого отца. Аудунбонд молчал в ответ, и все его домочадцы молчали. Усадьба 2 кургана действительно находилась рядом с двумя старыми оплывшими курганами, насыпанными, как видно ещё в века великанов. Даже сейчас их верхушки возвышались над крышами построек, а какими они были в древности, что за герои лежат в них, не иначе сыновья богов. И сколько же скота, сколько пленных и рабов было положено с хозяевами на погребальные ладьи. Сколько духов пляшет над этими курганами в ночи полнолуния. Потом ак таких славных героев имеет все права быть надменным, с оттенком зависти размышляла Хёрдис, вспоминая рассказ Фруисред об усадьбе два кургана. По её словам, Сигвид остроносый не пользовался любовью соседей, потому что был неприветлив и высокомерен. Он один мог выставить дружину в 30 человек. всего на десять меньше, чем Фрейвид Хёвдинг, не считая тех бондов, которые вставали под его стяг в случае чего. Должно быть, он и сам не прочь был бы звать себя Хёвдингом, подумала Хердис, шагая вниз по склону к воротам усадьбы. В таком случае ему будет мало радости биться под стягом своего соперника Фрейвика. Может быть, он и сам не хочет идти в этот поход. Нет, хочет. Решила она, подумав и принюхавшись к ветерку со стороны усадьбы, от крыши хозяйского дома так и не сло запахом болезни наголодного чистолюбия. Скорее всего, Сигвйт Хёльт надеется в походе превзойти доблесть самого Фрейвика и таким образом побороться за его место, если, конечно, у Квитинского Запада еще будут когда-нибудь Хёвдинги. Но осторожность не могла помешать и перед тем, как выйти из леса, Хёрдис начертила на дубовой палочке. тот самый волчий крюк, который однажды уже оказался так полезен. Едва войдя во двор, она увидела Сигвида Астраносова. Фруис рит описала ей внешность соседа достаточно подробно, и Хордис сразу признала его по узкому острому носу, под длинным и неряшливо обрезанным светлым волосам, под которыми спрятались глаза, по тонкогубому презрительно искривлённому рту. "Ты кто такая?" спросил Сигвид, загородив ей дорогу. Я кормлю бродяг 4 раза в год на жертвенных пирах. Середина зимы уже прошла, а до праздника Дис ещё далеко, так что проваливай. Не спеши гнать меня, Сигрид Хёльд, ответила Хёрдис и дерзко глянула туда, где должны были находиться его глаза. Тебе не помешает устроить ещё один жертвенный пир. Ведь ты собрался в поход, а Один не даёт победы тем, кто не почтил его жертвой. Надо же, какая умная, издевательски восхитился Сигвид. С роду не видал таких разговорчивых поберушек. Правда, он склонил голову, так как был очень высок ростом, и заглянул в лицо Хёрдис. У нас мало молодых женщин, а моим людям надо как следует повеселиться перед отъездом. Можешь остаться. Хёрдис усмехнулась. Силы земли и студёного моря Сила жертвенной крови, запах которой еще помнился ей, наполняла ее удивительной мощью и уверенностью. Ей даже не нужно было выражить для того, чтобы одолеть этого человека. Краем глаза она видела, что вокруг собираются хирдманы, разглядывают ее. Услышав слова хозяина, они на перебой принялись ссыпать восклицаниями и загади делить ее любовь. Не я, а ты сам могу чего жить, останешься здесь. на смешливо отрезала Хёрдис. На лице Сигвида отразилось изумление. Он даже откинул ладонью волосы из глаз, стараясь их нахёрдить на Хёрдис, как на вепря с золотой щетиной. Наверное, за всю жизнь он не слышал ни от кого таких дерзких речей. Ты считаешь себя очень сильным, но это не слишком-то верно, с вызовом продолжала Хёрдис. Ты взбесилась, девка, едва выговорил Сигвид. Его бледное лицо налилось краской, Он глубоко вдохнул, собираясь заорать. Но Хёрдис вдруг быстро ударила его в грудь кулаком, в котором было зажато огниво. Нелепо взмахнув руками, Сигви вдруг рухнул на спину прямо в грязь. Ты не сможешь пошевелиться, пока луна не сменится дважды, властно заявила Хёрдис среди общего потрясённого молчания. И ни в какой поход ты не пойдёшь. Ведьма заорал вдруг стоявший рядом рослый бородач, чем-то неуловимо похожий на самого Сигвида, троллиный отродье из метного леса. Он порывисто шагнул к Хёрде, протягивая к ней руки, а она мгновенно вскинула ладони и вскрикнула: "Стой!" И бородач застыл в нелепой позе неоконченного шага. Одна его нога не могла коснуться земли, а другая оторваться от неё словно приросла. Размахивая руками, он пытался сохранить равновесие. На его лице была смесь ужаса и удивления. Ведьма, ведьма зазвучали вокруг возмущённые и испуганные голоса, и испуганных было больше. Хёрдис быстро окинула взглядом двор, полный хирдменов и челяди, заметила на крыльце хозяйского дома двух богато одетых женщин: молодую, похожую на Сигвида, и пожилую, но статную и красивую. Женщины застыли с испугом на лицах, кое-кто из мужчин схватился за оружие. "Пусть руки ваши прирастут к мечам, а мечи к ножным", приказала Хёрдис. "Руки не освободятся, пока след мой не растает на ветру, а мечи будут в плену, пока луна не сменится два раза". Полтора десятка мужчин на дворе держались за мечи, пыхтя от натуги, пытались вынуть их из ножен или хотя бы отпустить рукояти. Но напрасно. Словы ведьмы из медного леса сковали их так же крепко, как Фенрир-волк скован цепью Глейпнир. Сигвид Хёльд, лёжа на спине возле ног Хёрдис, смотрел на неё с ужасом и пытался отползти подальше, но не мог пошевелиться. "Теперь ты здорово похож на червяка, могучий вошь", с гордым удовлетворением сказала Хёрдис. Благодари богов, что я тебя в него не превратила. Никогда тебе не стать Хельдингом Квитинского Запада, но это к лучшему. У него плохая судьба. Спокойно повернувшись, она пошла к воротам. Десятки взглядов молча провожали её, десятки рук судорожно сжимали рукояти бесполезных мечей. В усадьбе мыхавая кочка Хёрдис очень понравилась. Здесь не хозяин, хрольв Суматох, был шумным, добродушным и гостеприимным до удури. Его дом получил название за то, что замшелая крыша придавала ему сходство с мховым пригорком, на котором он стоял, но вернее было бы назвать его муравейником. Когда Хёрдис сказала об этом самому хрольву, он хохотал так долго, что чуть не охрип в очередной раз и заявил, что непременно последует её совету. Его гости смеялись вместе с ним, здесь постоянно жило столько гостей, что не было ни одного свободного угла. С утра до ночи они ели, пили и рассказывали смешные истории. Фру Гейро это всё вполне устраивало, и никто даже не спросил Хёрдис, куда и зачем она идёт. Пришла, оставайся, живи сколько хочешь. Хлеба и пива у Хрольвы в Суматохе хватит на всех. Хёрдис прожила в моховой кочке целых 4 дня. За это время она получила в подарок новые башмаки и отказала двум Хирдмонам и одному Бонду, которые желали взять её в жёны. "Отчего я родилась не здесь?" с изумлением думала Хёрдис. Это место подходило ей как нельзя лучше, и она даже подумывала не остаться ли здесь навсегда, попросту выбросив из головы все 9 миров, которых с моховой кочки было не видно. Но на пятый день оказалось, что неприметного вида железная палочка, выкованная в виде стрелы и служащая знаком сбора войска, уже побывала и здесь. С шутками и смехом Хроль в суматохе готовился присоединиться к войску Фрейвидахёвдинга, и все его гости собирались вместе с ним. В общем счётом это будет человек 100, вычислила Хьордисс со смешанным чувством восхищения и досады. Но «Ну зачем им этот поход? Половину этих прекрасных людей просто поубивают в фиале. Лучше им сидеть дома. Конечно, можно и их приковать заклинанием к чему-нибудь неподвижному, но они были добры к Хёрдис, и ей не хотелось обижать их. Надо сделать по-другому. На другое утро после её решения Хроль в суматохе стоял возле своей лежанки и любовался отлично вычищенным шлемом с полумаской. Чего ты подхватился? сон называя спросила фру Гера давно не видел отражение своей розы отложи со вчерашнего перепоя ты уродливый тролль а ты не знаешь кто так хорошо мне почистил шлем радостно спрашивал Хрольф я как раз подумал надо подарить что-нибудь Стейну ему скоро будет четырнадцать лет подарю кай я ему этот шлем у него голова такая же как у меня мне я самому ведь не нужно Я ни с кем воевать не собираюсь. Эй, хозяин, закричал чей-то голос из гридницы, куда выходила дверь спального покоя. Ты не помнишь, куда мы собирались ехать? Как это не помню, зарал Хрольф. На самом деле он не помнил, но уже изобретательно восполнил пробел. На охоту, конечно. У Бурова в злобке видели такого кабана, что хоть самой Фрейе подседло. Ты Арни даже дал обет его добыть, разве забыл? Я столько выпил вчера, что мог дать какой угодно обед. С готовностью согласился Арни. Но я не отступаю от своих клятв, даже если давал их, сидя в бочке с пивом. Так что натягивай штаны и поехали. Через некоторое время хозяин и все его гости деятельно собирались на охоту. Память о ратной стрельбе и походе У всех как будто слезнула корова, а удумла то самое, что вылезала первого великана из камня. Тот же удалец Арни, седлая коня, озабоченно почесывал в лохматом затылке. Ему чего-то не хватало. Вчера здесь вроде бы была девушка, которая ему очень нравилась, а сейчас она исчезла. Или он увидел ее на дне той же бочки с пивом? А жаль, если так. Херди тоже отчасти было жаль. К тому времени она была уже довольно далеко от Муховой кочки, ей пока не пришло время отдыхать. Месть не была завершена, и дракон судьбы к ней ещё не вернулся. Шагая на юг к побережью, она вспоминала Хрольва и его гостей, улыбаясь как ни странно без малейшего ехидства, и надеялась когда-нибудь ещё вернуться под гостеприимную замшелую крышу. Правда, это и её мечте не суждено было осуществиться. Подъезжая к Лерринга Горду Ингрильда заметила на водах фьорда знакомый корабль. Волчья голова с бычьими рогами сверкала позолотой, издалека выделяясь среди деревянных и крашенных штевней. Хьердманн и тоже заметили рогатого волка, загудели, стали подталкивать друг друга. Кюнодала ничего не сказала, только крепче сжала губы. Теперь это она будет мне верить, подумала Ингвильда, но торжества не ощутила. На сердце у нее было тяжело, и для тревоги имелись все основания. По пути к двору Лейрингов Кюна Далла то придерживала поводья, набираясь смелости перед встречей с мужем, то принималась погонять коня, желая быстрее покончить с мучительным ожиданием этой встречи. В разговорах с Вильмундом она сильно преувеличивала свое влияние на стурмера Конунга. Но Вильмонт этого не знал, потому что со времени их свадьбы почти не жил дома. Если бы он понимал, как мало его отец считается с мачехой, ему стало бы гораздо понятнее ее желание сменить одного Конунга на другого. В усадьбе об их приезде знали. Чели те Хирдманы сторонились, пропуская Кюнудаллу, и с удивлением провожали глазами Ингвильду. Ее никак не ждали здесь увидеть, и это удивление в глазах встречных усиливало ее тревогу. Не зря столько народу уверено в том, что ей совсем не следует здесь находиться. Но Кьюна Далла не спрашивал ее согласия на эту поездку, и Ингвильде оставалось только надеяться на доброту богини. В гриднице было людно. Здесь сидели все Лейринги, от старухи Йорун до двенадцатилетнего Атли, только с середины зимы носившего меч. На полу сидая, голова метельного великана сразу бросалась в глаза, а его громкий возмущённый голос было слышно ещё в синях. Как видно, он опередил жену совсем не намного и только постигал удивительные новости. "А, ты откуда взялась?" рявкнул он, увидев в дверях Кюнудалу. Он не больше жены обрадовался встрече, и его гнев был не слабее её страха. Далла была бледна и сжимала губы, стараясь сдержать дрожь. Лицо Кюнн казалось замкнутым и надменным, но и Конунг и все родичи понимали, что сердце ее трепещет, как осиновый лист на ветру. Кто ты такая теперь? Хотел бы я знать! Гневно гремел стурмер. Мой сын, я слышу, объявил меня мертвецом и провозгласил Конунгом самого себя. Кто же ты теперь, вдова? И с чем ты приехала? Где этот новый Сигурд? Спрятался под лавку, услышав, что его мертвый отец ожил? Послушай, Конунг, заговорила Кюнадалла, но глаза её оставались огромными озёрами страха, а голос дрожал. Если бы она знала, что ей придётся так плохо, то не стала бы и затевать всего этого. Ты не слушаешь, что тебе говорят, выкрикнула Йорун, отлично понимая, что её дочери нечего сказать. Твоя жена ни в чем перед тобой не виновата. Еще в тот день, когда Фрейвит Огниво все это задумал, она прислала сюда Гримкеля Ярла, чтобы он собирал для тебя войско. Оно собрано и готово к походу. Ты можешь вести его на Фрейви до хоть завтра. И радуйся, что твоя жена вырвалась от него невредимой. Где мой, где Вильмонт? Переведя дух, спросил стюрмер Конунг. Он остался в усадьбе Овсяные клочья, сказала Кюнадалла. Он заболел. Стьюрмер презрительно хмыкнул, но его глаза смотрели на жену так сурово, что она не переставала дрожать. Вдруг Конунг заметил Ингвильду и слегка переменился в лице, будто не веря глазам, а потом снова перевёл взгляд на жену. Зачем она здесь? спросил Конунг, кивнув на Ингвильду. Твой сын Я отговорила его родницы с Фрейвидом, поспешно сказала Кюнадалла. Он отказался от обручения с ней. Он хотел передать её руку моему брату Аслуку. Аслук облака разнял рот от удивления. Ничего подобного никому из лерингов и в голову не приходило. А где наконец сам Фрейвид? снова спросил Стюрмер. Собирает войска западного побережья, уже смелее ответила Кюнадалла. она все еще чувствовала себя стоящей на тонкой кромке льда и торопилась перевести гнев мужа на другого виновника. он уехал сразу после середины зимы. что ты его долго нет? наверное, узнал о твоем возвращении, потому и не спешит сюда. но я привезла тебе его дочь и теперь ты. да, а теперь я могу разговаривать с ним, не опасаясь, что он попытается довести свое грязное дело до конца. резко ответил стюрмер Конунг. И ты хорошо сделала, что привезла ее. Ты могла бы додуматься сделать и кое-что еще. Я узнал ваши новости от сына Хельги Хёвдинга, который нашел меня в Эльвенессе. Почему Хельги Хёвдинг один догадался предупредить меня о том, что я уже не конунг в своих владениях? Почему не ты, моя жена? Почему не твои родичи, которым я доверял? Вы хотели нажраться до отвала на моих поминках, а потом править в моей стране? А как не вышло, так вырозинули ваши вороньи клювы на наследство Фрейвида. Да, всё добро Фрейвида скоро станет его наследством, а его наследница она одна. А ты, ослык, уже вообразил себя богачом. Не думайте, что вашего Коннга так легко одолеть и обмануть. Я не глупее вас. Хельмер Коннг предлагал мне жениться на его дочери. Пожалуй, я зря не согласился, но ещё не поздно передумать. Так что вы поразмыслите, род жадной вороны. Насколько хорошо вы поможете мне разобраться с Фрейвидом, настолько прочна эта женщина останется на месте моей жены. Ты хочешь отказаться от жены? возмущённо воскликнула Йорун. Ты сам не знаешь, что говоришь. Да разве у тебя есть более надёжные люди, чем лейринги, с кем ты останешься, если поссоришься с нами? Хельмер Конунг дает мне пять тысяч войска на лучших кораблях. Слейтон Ланд велик, и с лейтом требуется время на сбор войска, но я верю слову Хельмера. Хельги Хёвдинг тоже доказал мне свою преданность. Он действовал в то время, как вы каркали над моим мнимым трупом. И у Хельги, между прочим, тоже есть взрослая дочь. Ты хочешь поссориться с нами? Угрожающе Суси в глаза сказала Йорун. Я хочу, чтобы вы одумались, сурово ответил ей стурмир. Я верен моим друзьям и страшен для моих врагов. Я всё сказал. Вашу преданность мне вы должны теперь доказать делом. Когда твоя дочь останется моей женой, а дочь Фрейвида совсем её наследством быть может ещё получит Аслаг, а пока я иду к Альдису справедливому в железный пирог и её забираю с собой, эту награду вам ещё предстоит завоевать. Кто слышал, тот понял. На другое же утро стюармер Коннинг собрал Тинг. Народу сошлось почти столько же, сколько и осенью, только женщин почти не было, а мужчины были суровые и немного склонны. Почти все Хильды с дружинами покинули дома, собираясь в поход, и теперь радовались, что на Фиале их поведет сам метельный великан, заручившийся поддержкой сильного Коннинга Слеттов. Не мало на остром мысу оказалось и беженцев с севера, чьи дома и земли уже захватили фиалы. Широкой волной северяне растекались по всему Кветингу, умоляя о пристанище и усиливая своими рассказами общее смятение. Конунг Слетов Хильмер обещал дать мне пять тысяч войск и достаточное число боевых кораблей. Громко говорил стюмер Конунг с престола закона. Я остаюсь вашим конунгом, и если богам это неугодно, пусть Тор ударит меня огненным молотом прямо на этом месте. Тысячи голов дружно поднялись к серому зимнему небу, но огненный смерч Мьёльнира не прорезал тучи и не пал на голову стюрмара. Значит, боги по-прежнему считали его конунгом квитов. Фрейвиды Холдинга Который предательски пытался отнять у меня престол и править от имени моего сына, я объявляю своим врагом. Гневно продолжал стюмер Конинг. Всем, кто поддержал его, следует как можно скорее явиться ко мне и принести новые клятвы верности. Тогда я прощу всех, кто был обманут Фрейвидом. Я разрываю обручение его дочери Ингвильды с моим сыном Вильмандом. провозглашённое с этой скалы на осеннем тинге Фрейвет не может зваться моим родичем до тех пор, пока сам не явится ко мне и не положит голову мне на колени. Его дочь останется у меня в залог его повиновения. Энгвильд стояла здесь же на второй ступени престола Конунга, видя под собой это море голов. Она дрожала от пронзительного морского ветра, но страх и тревога перегорели в ней за последние дни, и сейчас душу заполняло тупое равнодушие. Рухнул весь прежний мир, почёт и уважение, окружавшие её отца и её саму, согласие и добрые надежды. Теперь она была блинкой на ветру, беззащитной и одинокой. Стюрмир Конунг спустился с верхней площадки и подошёл к Ингвильде. Отбрант у неё за спиной напрягся, не зная, чего ждать от Конунга, но готовый с оружием защищать свою госпожу даже от него. Стюрмир вынул нож, и отбрант незаметно положил руку на рукоять меча. Как он его достанет, не успеет уследить даже самый быстрый человеческий взор. Конунг протянул руку к голове Ингвильды, И приподнял тонкую косичку, заплетенную над ее правым виском в тот вечер, когда состоялось обручение, не глянув даже в лицо девушке, словно держал всего лишь ветку березы. Стюмер отрезал косичку и поднял в вытянутой руке. Ты, Хёгни Черника, отвезешь это фрейве до Агнива, приказал стюмер, найдя в толпе одного из своих людей. Передай ему мой приказ немедленно явиться сюда со всем войском, которое он успел собрать. Передай, что если он вздумает упорствовать, то следующим моим подарком будет не прять волос, а голова его единственной дочери. На огромном поле Тинга стояла тишина. Тысячная толпа молчала, не потрясая оружием в знак согласия, но и не противореча конунгу. Ингвильда услышала, как Отбрант у нее за спиной перевел дух, а лицо стюармера выглядело ожесточенным и решительным, и Ингвильда не сомневалась, что в случае надобности он выполнит свою угрозу. И избавление от Сговара было единственным, что она могла сейчас счесть своей удачей. В одной маленькой усадьбе возле самого побережья Хёрдис разжилась лошадью. Хозяин Эйк роко много лет мучился болью в спине, а Хёрдис вылечила его, постучав по хребту страдальца своим огнивом и провыв парочку заклинаний, совершенно непонятных даже ей самой. Боли в спине у Эйка исчезли, и Хёрдис меньше всех знала, как это получилось. Но Эйк был настолько счастлив, что в благодарность подарил ей смирную махнатенькую лошадку бурые масти с густой гривой и крепкими копытцами, которыми она сама себе выкапывала траву из под снега. Хёрдис дала ей имя цветочная ночь Бломинат, никому, конечно, не сказав, что таким образом хочет расплатиться с миром, который по ее вине лишился другой Бломинат Кьюны Фиалей жены Торбранда тролля. В придачу Хёрдис достались седло, уздечка и сидельные сумки, полные съестных припасов. Она сама начала чувствовать себя юрейдой, малой вёльвой, прорицательницей, целительницей и норны знают, кем ещё. Теперь она смело въезжала в каждое новое жильё вместе с Сером. Женщина слоша Дю достаточно богатая и уважаемая особа, чтобы никто не заподозрил в ней ведьму. Но сейчас Хёрдис приходилось быть особенно осторожной. Появилась опасность встречи с Фрейвидом Хёвдингом. В своих прежних разъездах по побережью он иногда брал с собой Нгвильду, а о существовании Хёрдис никто даже не подозревал, так что она могла не опасаться внезапного разоблачения. Но сам Фрейвид, не сомненно, узнает свою беспутную дочь, и что тогда будет? При мысли об этом у Хёрдис перехватывало дух от тревожных и сладких предчувствий. Тихий тоненький голосок благоразумия в глубине души пищал, что игры с огнем кончаются плохо, а от удара секира по шее ее замечательная голова слетит с плеч не хуже всякой другой. Но благоразумие заблудилось в темных закаулках души, и Хердис делал вид, что и знать его не знает. На снегу, покрывавшем кое-где каменистую тропу, мелькнули свежие следы ног. Потянуло запахом жилья. Махнатая бломина от неспешно трусила вверх по склону, потряхивая спутанной чёрной гривой. Хёрдис оглянулась на Серова и кивком послала его на вершину холма. Пёс обогнал лошадку и помчался наверх. Провожая его глазами, Хёрдис тихо фыркнула. На одном из дворов она рассказала хозяевам, что своей ворожбой поселила в тело пса душу славного воина, погибшего в битве, чему доказательством служит гривна и разум пса, понимающего человеческую речь. После этого хозяева чуть не посадили Серого за стол вместе с людьми, но этого Хёрдис не допустила, боясь, что не сумеет удержаться от смеха. Серый быстро вернулся, неся в голове образ большой усадьбы, такой большой, что она с трудом помещалась в его памяти, и отдельные постройки на ходу осыпались на землю. Тогда Хердис сошла с седла, остановила лошадку прямо посреди тропы, та уже доказала, что не тронется с места, и поднялась на вершину, прячась за соснами. Да, усадьба была велика, не меньше прибрежного дома, да перует он вечно в обители павших. Ворота были раскрыты, и из них выезжала дружина. Впереди ехал сам хозяин с богатым синим плащом на плечах, а за ним уже вытянулось три-четыре. Пять рядов хирдманов по три человека в ряд, а двор то большой, там поместится целое войско, и все это для Фрейвика обойдется. Херди с вовсе не думала, что опоздала помешать отъезду. Быстро подняв ладони карту, она шепнула несколько слов. Да, волшебное огниво, медный лес, сила земли и студеного моря сделали ее могучим существом. Несколько слов и статный холеный конь. Споткнулся, как заморённая кляча бедного Бонда, нырнул головой вперёд. Знатный Хёльд в синем плаще через голову коня вылетел из седла и покатился по мёрзлой земле. В строй разбился, передние ряды придерживали коней, задние со двора напирали на них, не видя, что случилось. До хёрдис долетали изумлённые и тревожные крики. Несколько мгновений Хёльд лежал неподвижно, потом поднялся, Ещё Ордис увидела, как его лицо кривится от боли. Падать с коня во всём вооружении на промёрзшую каменистую землю не очень-то приятно, но есть нечто похуже, чем боль от ушибов. Выпрямившись, Хёльд подобрал поводья, повернулся и пошёл к воротам. Хирдманы постояли несколько мгновений, а потом дружно и в том же порядке двинулись назад. Это было похоже на улитку, которая высунула было рожки, но осталась недовольна погодой и быстро втянула их обратно. Пир по поводу возвращения дружины из похода начнётся раньше, чем собаки догрызут кости от проводов. Никто не сказал ни слова. Такая примета, как падение самого вождя ещё в воротах, даже не требует обсуждения. Посчитав, что здесь не хозяин в новых пророчествах не нуждается, Хёрдис поехала дальше и заночевала на дворе поскромнее. Назывался он Угольные ямы, а сам хозяин в молодости занимался тем, что самолично копал руду и выплавлял железо. Сейчас он так разбогател, что купил себе земли и набрал работников. Правда, соседи упорно продолжали называть Асгрима Бонда Асгрим Чёрный нос в память о прежнем промысле. Однако он тоже собирался пойти в поход и навек прославить своё имя. Ещё бы не прославить, когда ведёшь с собой целых 5 воинов, и каждый из них мог бы стать сигурдом-убийцей дракона, если бы родился в другое время, в другом месте, в другой семье и совсем другим человеком. Обо всём этом Хёрдис размышляла сидя у огня в доме Асгрима, в котором был только один тёплый покой, общий для хозяев и челяди. Хорошо хоть скотина была отделена деревянной перегородкой, но родной коровье запах досаждал Хёрдис даже возле очага. Здесь она не стала притворяться провидицей, эта игра пугала её слишком большим правдоподобием, и после собственных страшных пророчеств ей было трудно заснуть. Вместо этого она сказала, что чудом спаслась с лошадью и собакой от фиалий, разоривших её усадьбу. Кончив же выписать ужасы, Хёрдис притворилась спящей. И в самом деле чуть не заснула, но внимание её привлекла тихая беседа Асгрима с одним из его приятелей Бондов, который собирался с ним в поход, думая за свободное от полевых работ зимнее время стяжать славу воина, чтобы потом было о чём вспомнить. Если в яли так много, то Фрейвид Хёвдингу будет нелегко их одолеть, озабоченно бормотал Асgrim, как будто Фрейвид Хёвдинг вот-вот должен был прислать к нему за советом. Надо бы сказать ему. Думаешь, мы его догоним? Сомневался Хавард Бонд. Догоним. Он ночевал вчера в Еловом лагу, а за день ему не уехать далеко. Мы можем его догнать. Он и поехал, то я думаю, прямо к Стормонду Ершистому в Березняк. Нам все равно туда. А может, начал сосед и Хердис восхитилась его благоразумием. Нет, надо ехать. Азгрем поднял товарища подозрительно быстро, чем выдал, что подобные мысли бродили и в его собственной рассудительной голове. Мы же поклялись. Я сам возложил руку на родную стрелу. А когда благородный человек возлагает руку на родную стрелу и даёт клятву, он должен исполнить её или умереть. Ахас грем чёрный нос. Если бы все знатные Хёльды и Хёвдинги понимали свою честь так возвышенно и благородно. Бедняк бережёт нарядное платье, а иные из тех, кто носит крашеные одежды с рождения, порой не боятся пачкать их пятнами нарушенных обетов. Неподвижно лёжа на ахапке соломы рядом с маленьким сыном Асгрема, привалившимся ей под бок, Хёрдис притворялась спящей, но мысль её работала как жорна в конунго фроди под руками великанши. Конечно, так впечатлила Колдуню не доблесть Асгрима, а весть о приближении Фрейвида. Теперь она знала, что сбор войска Квитинского Запада назначен в усадьбе Березняк, и по всем приметам до неё уже совсем недалеко. Не открывая глаз, Хёрдис даже чаще задышала от волнения, не зная, на что решиться: то ли уходить назад от побережья, посчитав свой месть совершённой, Скольких же воинов не до счётаются войска Фрейведа по её вине? То ли идти дальше и постараться заполучить назад дракона судьбы, если бы речь шла о любом другом человеке, хоть о самом Торбрандете-ролле, Хёрдис без малейших колебаний пошла бы в новые битвы. Но Фрейвид, всё же, он оставался её отцом. Нет, не дочерняя любовь и почтение удерживали Хёрдис, а робость, досадный и постыдный страх перед этим человеком. Из темных глубин сознания ползло слепое убеждение: тот, кто дал ей жизнь, легче других сможет ее отнять. Если и был на свете человек, способный напугать Хёрди с колдунью, то это был он, Фрейвид Хёрвдинг. Ведь говорят, что сами колдовские способности, так ей помогавшие, она унаследовала от него. Досадно, но ничего не поделаешь. Вероятно, Хёрдис было бы легче, зная она, что своими способностями обязана вовсе не Фрейвиду. То, что она так легко и в такой полноте воспринимала силы стоячих камней, было следствием совсем иных причин, но об этом ей стало известно только долгих 30 лет спустя, когда на этом свете у неё уже не осталось ни врагов, ни соперников. А пока она вздыхала в бессильной досаде, считая Фрейвида Хёвдинга Единственным противником, который был ей не по зубам. Утром Херди спокинула хутор благородного Азгрема Бонда, так ничего и не решив, оглядевшись и выбрав взглядом самый высокий из ближних холмов, она направила лошадку к его вершине. В руках Хёрдис вертело два сыромятных ремешка из хозяйства Асгрима, беззастенчиво позаимствованных без спроса. Неужели этот благородный человек стал бы попрекать бедную девушку двумя ремешками? Конечно, не стал бы, тем более что они взяты для его же пользы. На вершине холма Хёрдис сошла на землю, огляделась, проследила взглядом несколько тропок, бегущих через еловые лощины и каменистые пригорки. Тропа на юг была самой широкой, видной даже под снегом. Именно она вела к усадьбе Березняк, где проживал знатный и отважный Стормунд Хёльд по прозвищу Ершистый. Хёрдис слушала ветер, и ей чудилось, что она различает вдали звон оружия, скрип корабельных вёсел, голоса боевых рогов, По дням оборе мешка на вытянутых руках Хёрдис принялась завязывать их в узлы и негромко запела, подстраиваясь под гудение ветра. Дороги и тропы ногами, копытом узлами завяжет мать Асы и Тора, крепкой пряжкой пути застегнуя, кто вышел из дома, домой же придёт. Бледное зимнее солнце уже заглядывало за полуденную черту, когда на дальнем холме наконец показался отряд всадников. Вот они, крикнул Бэдмот, первым заметивший дружину, и обернулся к Фрейвиду. Только что-то их маловато, десятков пять. Фрейвид Хёдвинг поднялся с бревна, на котором сидел возле лениво тлеющего костра, и подошёл к Хирдману. С полузаснеженного бело-бурого холма сползала змея конного строя. Последние ряды уже оторвались от тени ельника, и можно было прикинуть на глаз, что всадников и правда не больше полусотни. Я вижу стяка и венда, прищурившись, добавил Бедмод. Вон он сам впереди на сером жеребце. Фрейвит молчал, выглядываясь в приближающийся отряд, как будто надеялся, что под его взглядом... Тот вдруг вырастет в трое и станет таким, каким должен быть. Здесь возле серого гранитного валуна Фрейвит назначил встречу братьям Эйвинду и Эйрику, сыновьям Хальфреда жесткой морды и усать бороздные столбы. У младшего Эйвинда он три дня назад был сам, и тот обещал привести брата. Именно на Эйрика Фрейвит надеялся особенно, у того было семь десятков отличного войска. И где оно? Где твой брат Эрик? крикнул Фрейвид, едва ли ж конь Эйвинда приблизился на расстояние голоса. Почему я его не вижу? Ты был у него? Я был у него, ответил Эйвинд, но не сразу, а сначала подъехав вплотную. Это был светловолосый, крепкий мужчина лет 30, лицо его было не слишком отягощено умом, зато открытое и честное. Сейчас у него был несколько виноватый вид, и последние надежды Фрейведа на ошибку или опоздание Эрика рухнули. Я был у него, как и обещал тебе. Мне стыдно, Хьювдин, но мой брат не пойдет в этот поход. Я не хотел бы, чтобы ты посчитал внуков Альва Кастоправы и сыновей Хальфреда жесткой морды трусами, но, но что? Тихо и грозно спросил Фрейвет. Он старался держаться спокойно, но лицо его покраснело от сильной досады. Он не поедет, повторил Эйвенд. Он уже собрался, но когда он выезжал из ворот у садьбы, конь под ним споткнулся, и Эрик слетел прямо на землю. Все Хирдмены видели. И Эрик решил, что ему не стоит ехать. Ты сам знаешь, Йовдинг, что означает такая примета? И я знаю. Начал Фрейвит в ярости сам не понимая, что говорит. Но ваши бонды-то могли поехать с тобой, с негодованием воскликнул Бэдмуд. Не знал я, что на нашем побережье толкователей снов и примет гораздо больше, чем воинов. Эйвинд повёл плечом. Эрик, старший брат и наследник деда, все наши бонды считают, что именно его удача будет общей для всех. А для этого похода боги ему удачи не отвесили. А не побывала ли у садьбы Эрика некая ее Рейда? Вдруг спросил высокий темнобородый человек, стоявший позади Фрейвика. Кто это такая? спросил Эйвинд. Какая-то женщина ходит по усадьбам побережья, а налечит и предсказывает будущее. Она никому не делает зла, многие даже ей благодарны, но еще ни одна усадьба, где она побывала, не дала ни единого человека в наше войско. Я ведь уже говорил тебе, Фрейвид Хювдинг. Фрейвет молча смотрел на говорившего. Это был Альрикс Навидец, известный по всему побережью своей мудростью и даром видеть вещи и сны. Он также славился умением приносить жертвы, за что Малвана оделила его старинным титулом Годи. Не меньше он был славен и доблестью, и его дружина насчитывала 40 человек. Заполучив его в своё войско, Фрейвет шёл это большой удачей. Как ты думаешь, Что эта женщина мешает мне собирать войско? Недоверчиво спросил Фрейвет чуть погодя. Никогда бы ему не пришло в голову, что помеха и в ратных делах может стать какая-то женщина. Я почти уверен в этом. Альрик Кивнул. Я расспрашивал людей во всех усадьбах. Эта Юрейда называет себя знатной прорицательницей и всем пророчит поражение и гибель в походе. Понятно, что люди предпочитают оставаться дома. Но я живу на этом берегу уже сорок шесть лет и ни разу не слышал ни о какой прорицательнице по имени Юрада. А я знаю всех малоамальски следующих людей и на нашем побережье и даже в Медном лесу. Хотел бы я повстречаться с ней, воскликнул Бедмут. Так она была у Эрика? Снова спросил Альрик у Эйвина. Тот пожал плечами. Я не знал, что надо спрашивать о ней. А Эрик и Астрид ничего не сказали. Ушастрит не промолчала бы, наверняка никакой прирецательницы у них не было. Фрейвид Хёдвинг молча развернулся и пошёл к своему коню. Не так давно он ещё удивлялся каждой неудаче, бронился, грозил, приносил богам жертвы, ничего не помогало. Войска собиралось медленно, и людей приходило мало. Фрейвиду не раз за последние 10 лет приходилось собирать войска западного побережья. Но ещё ни разу у него не было чувства, что и тролли, и великаны, и ведьмы, и сами камни под ногами стараются ему помешать. Если бы Врак имел голову, которую можно отрубить, то Фрейвид готов был бы драться 3 дня и 3 ночи, но Врак не показывался на глаза. А теперь ещё какая-то ёрейда. Фрейвид помнил одну из своих давних рабынь, от которой было больше досады, чем радости, но та должно быть теперь уже почти старуха. А здешняя, по словам местных, ещё совсем молодая женщина. Сам Локи привёл на его путь эту другую её Рейду, чтобы её троли взяли. Сначала Ингвильд, родная дочь, предрекала ему всяческие несчастья, а теперь ещё взялась подпевать какая-то бродяжка. И уж эту ведьму он заставит замолчать. Соединившись, три дружины поехали на юг, к Березнику. Эйвен и Альдрик негромко переговаривались, Фрейвид молчал. На душе у него было пасмурно. Он понимал, что слишком затянул со сбором войска, и его тревожило отсутствие вестей с Озера Фрейра и острова Мыса. Нужно было спешить, но Фрейвет сомневался, что тех двух с небольшим тысяч, которые ему с таким трудом удалось собрать, хватит и на Фялей, которые с каждым днём становились всё ближе, и на Гримкеля Ярла, если тот передумает быть другом, и на Стюрмира Конунга, если он вдруг оживёт и вернётся. Слишком много забот даже для неутомимого фрейвида огнива. Ха, славная нам идёт подмога, сказал вдруг Бэдмат, ехавший впереди. По-моему, эти люди едут немного не в ту сторону, заметил Алерик. По-моему, Азгрим у его собственный нос загородил небо и землю, с насмешкой добавил Эйвинд и закричал: "Эй, Азгрим, ты передумал идти в поход? Почему ты едешь в эту сторону?" Нос Грим чёрный нос, возглавлявший маленький отряд из шести человек, приблизился и изумлённо глядя на Хёлдинга и его людей. "Фрейвит Хёлдинг?" воскликнул он, и рука его дёрнулась, как будто он хотел протереть глаза. "Ты вернулся?" "Куда я вернулся?" с досадой возразил Фрейвит. Появление этого человечка с большим носом и ничтожно маленькой дружиной вместо Эрика Хёльда, которого он ждал, показалось очередной насмешкой судьбы. Я еду туда, куда и собирался. А вот ты почему едешь на север, вместо того, чтобы ехать на юг? Ты передумал идти со мной? Ну на севере фиалы, и ни один тролль сейчас по своей воле не поедет на север. Почему на север? Изумлённо повторил Азгрим, не понимая, в чём его упрекает мрачный Хёфдинг. Почему передумал? Я ведь дал тебе клятву на ратной стреле. А клятва благородного человека перед людьми и богами священна. Всё это хорошо, Ясенька пья. Но всё же Почему ты едешь на север? Свежевыда тосшностью спросил Альрикс навидец, опередив Фрейвуда и не дав Хевдингу прервать Азгрима резкостью. Сейчас не следовало пренебрегать даже самой малой помощью. Много маленьких ручьев слагают большую реку. Почему на север, Альриггоди? Не понимал Азгрим, потирая пальцами свой знаменитый нос. Мы едем на юг. Ведь сбор назначен в Березнике, а ведь он на юге? Ха! воскликнул Лейвент. Я живу на этом берегу уже тридцать лет, с тех пор как родился, и все это время усадьба Бьёрклоунд была на юге, а юг был там. Он размашисто показал рукой в боевой рукавице. А ты, о славнейший из владельцев угольных ям, едешь на север. Посмотри на небо, на деревья. Тебя надо учить, как отличить север от юга. А задачиный азгри маглядывался и скреп то в бороде, то в затылке. Он тоже едва ли мог заблудиться в местности, где прожил последние двадцать лет, но когда столько знатных людей уверяют, что он едет на север, у него не хватало смелости утверждать, что он едет на юг. Выходит, троли меня запутали, признался Азгрим после некоторого раздумья. Все равно у меня одна дорога с тобой, Хювдинг, так что хорошо, что я тебя встретил. А где тут юг? Тебе стало быть виднее. Фрейвит не удостоил его ответом, и дружина тронулась дальше. Азгрим со своим маленьким войском присоединился к остальным, так и не поняв, как с ним вышла такая незадача. С ветерком долетел запах дыма. В стороне от дороги показалась низкая крыша хутора угольные ямы. Азгрим с тайной тоской оглянулся на свой дом и тот уже снова скрылся за хребтом прибрежных скал. Море, сверкавшее серым железным блеском за полосой утесов, глухо шумело, широко накатываясь на бурые скалы. Зима не лучшее время для похода, но выбирать не приходилось. Фрейдвитхёфдинг молчал, в дружине тоже не было заметно никакого оживления. Ещё не стемнело, но вечер приблизился вплотную. Небо потемнело, в воздухе повисла неуловимая серо-голубая дымка. Даль моря растаяла в мгле, и казалось, что прямо там, за прибрежной полосой, начинаются туманные поля, ведущие в мир смерти. то один Хертман, то другой принимались вертеть головами, нюхать воздух, выискивая приметы близкого конца пути. А я думал, что знаю дорогу к Бьорклунду, сказал наконец Эйвенд. Когда ездил к Стормунду пить, ни разу ещё не заблудился. А ты умнее меня, Альрик Годи, так поделись со мной твоей мудростью, далеко ещё. Какое длинное предисловие к такому простому вопросу, вздохнул Альрик. Мой ответ будет короче. Не знаю. А чтобы тебе не было грустно, могу добавить. Я тоже раньше думал, что хорошо знаю дорогу к Бьорклунду. Выходит, мы оба ошиблись. Ошибаться вообще свойственно людям. Ты не замечал? Спасибо тебе, но не скажу, чтобы меня это утешило, с преувеличенным унынием отозвался Эйвен. Он хотел добавить ещё что-то, но Альрик быстро показал ему глазами на едущего впереди Фрейвида. Хёфдинг по-прежнему молчал, и даже спина его казалась угрюмой. Эйвинд промолчал, хотя был не последним из любителей искрашивать скучный путь занимательной беседой. Что-то я тоже не вижу знакомых мест, сказал Фрейвиду Бэдмот. Должно быть, мы далековато заплыли. Не пора ли нам остановиться, Хёфдинг? Хотя бы перекусим, и лошади устали. В Бьёрклунне отдохнём, коротко ответил Фрейвит. А если мы будем так часто останавливаться, то не доедем никогда. Впереди показался серый горб гранитной скалы. Ак! квакнул Эйвенд, как будто подавился чем-то. Все обернулись к нему. Глупо хлопая ресницами, он рассматривал серую гранитную скалу и не верил своим глазам. Когда они с братом были совсем маленькими, старшая сестра запрещала им влезать на эту скалу, уверяя, что это заснувший дракон, который непременно проснётся, если двое мальчишек примутся скакать у него на спине. Всё это к тому, что Эйвенд, сын Хальфрида, никак не мог спутать серого дракона с какой-нибудь другой скалой на юге, где они сейчас должны были быть. Ведь у этой самой скалы он сегодня в полдень встретился с дружиной Фрейвида и Альрика. Альрик ничего не сказал, а только подался вперёд и нахмурился. "Пасть Фенрира!" воскликнул впереди Бэдмот. Он был нездешним и поэтому узнал серого дракона позже других. "Провалиться мне с этого места прямо на колени Хель. Да мы же здесь уже были. Ты посмотри, Хёдвинг, здесь мы проходили в полдень, или нет?" Фрейвид с трудом удержал желание протереть глаза, Эту серую скалу он успел достаточно хорошо рассмотреть, пока ждал здесь сыновей Хальфрида. Не далее, как сегодня утром, целый день они ехали прочь, и вот она снова перед ними. Изумленно гудя, хирдманы переглядывались, щипали себя и товарищей, надеясь прогнать наваждение. Но оно не проходило, и вся дружина стояла на том же самом месте, от которого начался сегодняшний путь. Выходит, мы прогулялись до угольных ям и вернулись назад, подумал Альрик. За сорок шесть лет своей жизни он впервые был так растрясен. Троли меня, начал Фрейвит и замолчал. Я сплю или нет? Если ты спишь, то я... Альрик по привычке попытался ответить, но запутался в собственных впечатлениях. Или это я сплю? И кто кому снится? Ты же умеешь толковать сны, криво усмехнулся Эйвинд. Вот ты нам и растолкай, Бедмут ответил нечто неприличное. Альрик молчал, а Хирдманы уже все решили. Это заколдованная дорога, слышались боезливые голоса. Она замкнулась кольцом. Здесь напакостили тролли, ведьмы запутали дорогу. Вот, вот почему я оказался на севере, когда ехал на юг. Брызгая слюной от возбуждения, закричал азгрем чёрный нос. Надя ответ на мучивший его вопрос и защитив таким образом свою честь благородного человека, он был совершенно счастлив. Я ехал правильно, это ведьмы запутали нас. Ах, вот против кого всё это затеено, усмехнулся Айвенд, потихоньку приходя в себя. И давно в твои округи живут такие сильные ведьмы? недоверчиво поинтересовался Альрик, и вдруг воскликнул, прежде чем Асгрим раскрыл рот для ответа: Постой. Ответь мне. У тебя в доме не бывало ли некая юрейда-прорицательница? У меня не была, сообразила Згрим, только она никакая не прорицательница. Она ночевала у меня по пути с севера. Её дом разрушен фиалами, а все родючи погибли. Моя жена ещё жалела её, такая молодая и красивая девушка. Так она молодая и красивая? вознегодовал Эйвинд. Почему же она ко мне не зашла? Ещё бы нет. Я не так уж плохо разбираюсь в женщинах, гордо заявил Чёрный нос, поскольку осведомлённость в этом вопросе вполне прилично благородному человеку. Фрейвет покраснел от гнева и хотел прервать этот нелепый разговор, но Альрик положил руку ему на плечо. А таинственной противнице не мешало узнать побольше, и Асгрим продолжал Она высока, почти с меня ростом. У неё густые чёрные брови, длинные волосы почти до колен и глаза. Вот только улыбка странная. Как будто половина рта улыбается, а половина нет. Редкая красавица, восхитился Эйвен. Послушай, Фёдвинг. Эйвен глянул на Фрейвида. И Замир с открытым ртом, позабыв даже то слово, которое уже было на языке, Фрейдхиодвинг сидел в седле неподвижно, будто поражённым Йельнером в самую макушку. На нём не было лица, в глазах отражалось изумление, смешанное с ужасом, словно он вдруг увидел бездны Нифльхель прямо у себя под ногами. Его руки сжали и переломили пополам плетень, но он и не заметил этого. Эта диковиная половинчатая улыбка Упомянутая Асгримом разом перевернула все его мысли. Догадки прыгали с каменным грохотом и больно били голову изнутри. Это описание точь-в-точь точь походило одной женщине, которую Фрейвид отлично знал его собственной дочери Хьорди Сколдунье, дочери рабыни Юрейды. Не зря он вспомнил чудаковатую невольницу из далёкого племени Круитна. Между двумя Юрейдами была прямая связь. Сознание Фрейвида двоилось. Одна половина кричала, что этого не может быть, а вторая возражала, что кроме Хёрдис и быть некому. Фрейвит не мог примириться с мыслью, что его непутёвая дочь и захотела, и посмела так дерзко вредить ему, но он вовсе не удивился тому, что она нашла для этого силы и возможности. Разве мало он знал о её способностях и дурном нраве? Разве он не знал, что она в одиночку одолела войска фялей и что огниво осталось у неё в руках? Развён надеялся, что она простит ему отобранное обручье. Нет, он не заблуждался ни в чём, и при всём своём уме оказался глупее от риски. Все эти дела с переменой конунгов и ялями, сбором войска совсем вытеснили из его памяти Хёрдис и ссору с ней из-за обручья. Он не считал со такой мелочью, как собственная побочная дочь, а зря. Она ни о чём не забыла, и теперь пришла отомстить. Фрейвет сам не знал, как долго он сидел в седле застыв, не сходя на землю и не трогаясь с места. Он словно бы вынырнул с самого дна моря и не мог отдышаться. Когда он опомнился, ему вдруг показалось, что стало намного темнее. Послушай к Альрик Годи. Фрейвет обернулся к своему спутнику и не сразу вспомнил, как того зовут, хотя они были знакомы не меньше 30 лет. Ты мудрый человек. Скажи мне, нет ли у тебя средств против этих чар? Здесь прошла могущественная ведьма. Она хочет помешать мне. Нужно немедленно найти её. Ты сможешь это сделать? Алерик ответил не сразу. Его сильно встревожил отрешённый вид Хёвдинга, примерно такими становятся любители браги, допившиеся до синих мышей и больших зелёных пауков, бегающих по столу. А если допустить, что Фрейвит огниво может бояться, то это должно выглядеть примерно так. От разных чар есть разные средства, осторожно ответил Альрик. Ему бывало приходилось лечить и от синих мышей. Ты что-нибудь знаешь об этой ведьме? Я знаю о ней всё, с неожиданной горячностью воскликнул Фрейвит. Я знаю всё, будь она проклята, но что тебе нужно знать? Он вдруг сообразил, что едва ли стоит рассказывать людям о том, что злобная ведьма приходится ему родной дочерью. "Давай поищем другую дорогу", сказал Альрик. "Может, она заколдовала только одну? А если нет, я постараюсь найти её следы". Оставив за спиной громаду серого дракона, дружины поехали через лажбину дальше от берега. Эйвент ехал осторожно, объезжая каждую ямку или кочку на дороге, и всё надеялся заметить ту грань или тот поворот, на котором правильная дорога станет неправильной. Он понимал всю наивность этих попыток, не ему тягаться с ворожбой, но какое-то детское любопытство заставляло его настойчиво выискивать невидимую грань правды и лжи. Может, хоть конь споткнётся, хоть качнётся дорога под ногами или дунет ветерок, но вы они держали путь на юг. Но когда впереди смутно зачернели в сумерках крыши хутора, угольные ямы, никто не удивился. Завязанные в кольцо дороги вернули их назад, и руна хагаль, разрывающая колдовской круг, который мудрый Альрик начертил на лезвие своего копья, не помогла. Здесь было колдовство посильнее. Волчий крюк, начертанный самой Хёрди сколдуньей. Делать нечего, Хёдвинг, сказала Ивент. Я не хотел бы вызвать твоё недовольство, но мне создаётся, что даже в таком убогом доме ночевать лучше, чем под открытым небом. До усадьбы Бьёрклунд мы сегодня едва ли доберёмся. Услышав со двора стук в ворота, громкий говор и цоканье множества копыт по промёрзшей земле, Хёрдис не особенно встревожилась. Она давно ждала, что доблестный воин Асгрим Чёрный Нос со своим непребудимым, то есть непобедимым войском немного погуляет по округе, пару раз объедет вокруг Хотора и вернётся домой ночевать. Её даже удивляло его долгое отсутствие. Нельзя же целый день упрямиться и бросать вызов судьбе, которая так явно не хочет пускать его в поход. Правда сама Хёрдис немного позлилась сначала, убедившись, что тоже попалась на волчий крюк, и что завязанные узлом дороги точно так же не отпускают от угольных ям и её саму, что ж, рано или поздно нечто подобное должно было случиться. Это естественное следствие неумелого обращения с незнакомыми чарами. Впрочем, довольно быстро Хёрдис смирилась. Дня через три-четыре она развяжет узлы и сожжет палочку с волчьим крюком, а до тех пор поскушает и отдохнет в угольных ямах. Потом можно будет возвращаться домой. Вырвать своего дракона из рук Вильмунда Конунга? Она узнала про обручение Ингвильды в одной из усадеб. Ей пока не под силу, а месть за ловретному родителю и без того получилась достойная. Челидь бросилась открывать. Хозяйка и две её дочери встревоженно кудахтали, опасаясь то ли вяли, то ли разбойников, хотя что те, а мы другим делать на таком жалком хуторе. Но через несколько мгновений и Хёрдис насторожилась. Нежданных гостей было слишком много. Двор быстро наполнялся людьми, она слышала несколько десятков голосов одновременно. Это уже слишком. Должно быть, какой-то из Хёльда вздружины попал в эту же ловушку. С одной стороны, хорошо, что войска Фрейвида не досчитаются ещё нескольких десятков человек, но с другой, как они все тут разместятся на целых 3 дня и не узнает ли её кто-нибудь? Хёрдис понимала, что стала достаточно знаменитой особой в этой части западного побережья, и её чаславие уже уступило место осторожности. Не привлекая внимания среди всей общей суеты, она поднялась с места и скользнула в самый дальний тёмный угол к дощатой перегородке, за которой помещался скот. Скорчившись на клочке сена в углу, Хёрдис закуталась в накидку и стала совсем незаметной, слилась с тёмной стеной. Пусть все угомонятся, а потом нужно будет как-то выбираться отсюда, быстро проносилось у неё в голове, даже снять заклятие, если другого выхода не будет. Связанные ремешки были спрятаны у нее за пазухой, и развязать их можно когда угодно, если только... И вдруг внутри у Хердис что-то оборвалось, и сердце превратилось в холодный родник неуправляемого страха. И еще в сенях она услышала шаги знакомые и грозные, как шаги того велика на, что повстречался ей в медном лесу. О, она предпочла бы великана, да хоть самого Фенрира-волка, только не через порог шагнул высокий, широкоплечий человек с длинными руками и спутанными, поредевшими прядями рыжеватых волос, падающих из-под капюшона на плечи. Ни с каким другим она не спутала бы этот буро-зелёный плащ и эту большую бронзовую застёжку. Кёрдис сжалась, желая стать меньше мыши. У неё перехватило дыхание от ужаса и ощущения безвыходности. Судьба предала её, погубила, когда она уже считала себя победительницей. Фрейвитхеодвинг вошёл, а шалевшая от такой чести хозяйка стала суетливо приглашать его к огню, её дочери тащили гостям полотенца и воду. Они не отличались учтивостью и знанием обычаев гостеприимства, рабели перед таким знатным вождём и своей суетой только мешали ему и друг другу. А Хёрдис не видела никого, кроме Фрейвида. Он был всего в нескольких шагах от неё. Тесный дом наполнился людьми, под крышей висел гул голосов, свободного места уже не было. Но Хёрдис сказала, что всё это морок, наваждение, а настоящих людей здесь только двое. Она и Фрейвит, и что вот-вот, он увидит её так же ясно, как она видит его. Весь этот дом, весь мир, стягучий тоской неизбежной гибели, медленно и беззвучно пополз куда-то вверх, отрываясь от земли, дрожа, как густой дым от сырых дров. Каждое мгновение казалось нестерпимо долгим. Хёрдис задыхалась. Вдруг она сообразила, что от страха просто забыла дышать, и это внезапно рассмешило её. С легким треском мир снова осел на землю, обрел прежние очертания. Отдышавшись, Хордис немного пришла в себя, решилась оторвать взгляд от Фрейвиде, севшего к столу на дальнем хозяйском конце стола, и стала разглядывать его спутников. Да, Азгрим, сказал один из них, сидевший рядом с Фрейвидом, высокий бородач с длинными темными волосами и простоватым лицом умного человека, которому мысли даются без всякого труда. Раз спроси твоих домочадцев. Давно ли ушла та женщина, о которой мы говорили? Юреда? переспросил Азгрим, и Хердис сильно вздрогнула. Пронзительный порыв ужаса снова взметнулся в груди. Перед глазами блеснула сталь острова клинка. Мир задрожал, как будто она стоит на ледяной грани пропасти полной холодной пустоты и вот-вот упадет. Юреда? повторила жена Азгрима. Да, она не ушла. Сказала, что поживет дня три-четыре. Дуона да на сидит. Хозяйка обернулась к тому месту, где Хордис сидела перед приездом узгримой гостей. Все повернули головы вслед за ней, потом стали оглядывать дом. Вот она, услышала Хордис непонятный чей голос и тут же ощутила на себе десятки пристальных любопытных взглядов, похожих на острия копий. И все эти копья были сейчас направлены прямо на неё. Где? переспросили разом Фрейвит и тот темноволосый. Это Затем мгновение, что шел этот разговор, Фердис сумела собраться. Внутри нее заработала какая-то новая сила. Она не знала, просто не знала, что делать, но таинственные духи, избравшие ее своим обиталищем, сами делали свою работу. Застыв и не ощущая своего тела, Фердис словно глядела на себя со стороны. глядела глазами всех этих людей и видела высокую худощавую старуху с морщинистым коричневым лицом и прядями седых волос выбившихся из-под тёмной головной повязки с короткими концами в знак вдовства она видела у себя на коленях сложенные руки с грубой морщинистой кожей с набухшими венами и распухшими суставами Ей было страшно, потому что впервые она с такой ясностью ощутила в себе эти чужие силы, и в то же время она осознавала, что это единственный путь к спасению, и старалась не дышать, чтобы не помешать их работе и не разрушить этот хрупкий морок. Да нет, это не она, прищурившись, сказал Асгрим, вгляделся в угол и покачал головой. Та ведь была молодая, вы что, уже все забыли? Что бы вы без меня делали с такой-то памятью? Это какая-то старуха. Я её вижу в первый раз. Откуда она явилась? Здесь не было никакой старухи, с изумлением ответила ему жена. Это была крупная женщина ростом выше самого Азгрима, но сейчас она смотрела на неведомо откуда взявшуюся старуху с испугом и нервно оглядывалась на мужа, явно желая спрятаться за его спину. Она любила разговоры о колдовстве, но столкнуться с ним на самом деле оказалось слишком страшно. В мирный дом вошла чужая, тёмная и угрожающая сила, и сам дом стал принадлежать ей. Челеть шептала старая глаза на Хёрдис и держалась за амулеты. А Хёрдис едва могла вздохнуть от напряжения. Те глубинные силы вдруг взяли и переложили всю тяжесть этой новой ворожбы на её собственные плечи. Откуда-то Хёрдис знала, как поддержать свой новый облик в глазах тех, кто на неё смотрел, но с не привычки это было чудовищно тяжело. Горячие капли пота выступили у неё на лбу, смочили волосы, и она с ужасом ждала, что они вот-вот потекут вниз по лицу, смывая морщины и красноватые прожилки на щеках, заменившие молодой румянец. Эта борьба отняла у неё все силы, не оставила места даже для страха перед Фрейвидом, и сейчас ей казалось главным сделать ещё один вдох и не дать соскользнуть с лица этой старческой лечини, в которой было её единственное спасение. А Альрикс Навидец поднялся с места и подошёл ближе к Хёрдис. Откуда ты пришла, женщина? учтиво спросил он. Как твоё имя, куда и откуда ты идёшь? Хотела бы я знать, как она попала в мой дом, сварливо заявила хозяйка. Голос её слегка дрожал, но под защитой мужа и стольких знатных гостей она поднабралась смелости. Как она попала к моему очагу, если я впервые её вижу? У Хёрди вспыхнуло ощущение, что есть способ заставить хозяйку всё это вспомнить и даже вообразить незнакомую гостью, своей долгожданной родственницей. Она представляла, как это сделать, но силы у неё не было даже на то, чтобы быстро придумать какое-нибудь имя и произнести его. Не молчи! Из тушного пил внутри нее какой-то пронзительный голос говорит же что-нибудь. Ну, Хердис задыхалась от напрасного усилия разжать губы, но не могла издать ни звука. Фрейвиду все это казалось слишком подозрительным. Весь день держав в мыслях Хердис он был настороже и не удивился бы любому колдовству. Вырвав факел из скобы на стене, он шагнул к темной фигуре, скорчившейся в углу. Я осветил её. Хёрдис невольно дёрнулась, пытаясь спрятаться от света. Фрейвид ванзил в неё грозный и пристальный взгляд, и Хёрдис пронзил смертельный страх. Под взглядом Фрейвида её новый обманный облик сползал и растворялся, как снег в горячей воде. "Ты!" не то воскликнул, не то провыл Фрейвид, и в глазах его Хёрдис видела изумление, гнев, Ужас, страшную смесь, которая для нее означала одно — гибель. Мигом мыцепинение спалось с нею, она резво вскочила на ноги и метнулась в сторону. Фрейвид вздрогнул от неожиданности и отшатнулся, но тут же взял себя в руки и выхватил из ножен меч. Разведя в стороны руки с мечом и факелом, он огнем и острой сталью отрезал Хердес все пути к бегству, зажав ее в угол, но сам не подходил ближе трех шагов. Хёрдис стояла у стены, вжавшись спиной в угол, и с ненавистью глядя на Фрейвида. Из-под верхней губы её поблёскивали острые белые зубы. Сейчас она готова была кусаться как зверь. А Фрейвид стоял неподвижно, вызывая страх и недоумение в сердцах смотревших на него людей. Один взгляд ведьмы околдовал его. Ему вдруг показалось, что он видит самого себя, что его собственное ненасытно жадное чистолюбие его настойчивость и упрямая жажда любыми путями добиться своего смотрят из глаз этого существа, которое он сам произвел на свет. Он как будто смотрел в глаза самому себе, и это ощущение не давало ему занести руку для удара, как страшно бывает бросить камень в воду, в которой ясно видишь собственное отражение. Хердис Калдун и Эйфрейд Хёвдинг. стояли друг против друга, каждый со своей ненавистью и своим оружием, а люди в тесном доме жались к стенам, не отводя глаз и не смея вмешиваться. Эта схватка была недоступна пониманию посторонних, как и всё, что творится внутри человеческой души, то согласный, то спорящий сама с собой. Чего же ты ждёшь, Йовдинг? тревожно воскликнул Эйвент, уберя её. Мешок, мешок ей на голову скорее. Тревожно и торопливо зашептал ещё чей-то голос: "Скорее, а то на своими глазами всех нас погубит. Видите, даже Хёвдинга сковало. Дайте мешок вон в буглу, где корзина. Высыпи ту дрянь скорее, больно что ты возишься". Кто-то суетился в поисках мешка, но подступиться к медведи не кто не смел. Фревид вздрогнул, словно его разбудили, но и Хёрди сопомнилось. Мысли её метались, не находя ни единого способа спастись, но таинственные силы, проснувшиеся в глубинах души, снова подали голос. Кто-то изнутри подсказал Хёрдис, что делать. Огнев на груди казалось тяжёлым, горячим и живым, неосознанно, без слов Хёрдис отдала ему приказ. И вдруг стены дома покачнулись, затряслась крыша, на пол и на головы людей посыпалась труха, раздались крики ужаса. казалось, дом сейчас рухнет и погребёт под собой всех. Каждое бревно в стенах выло особым низким голосом, крыша трещала и скрипела, седые пряди мха летели из щелей на пол, как будто стены плевались. Люди бестолково дёргались, закрывали головы руками, возникло общее движение, ещё миг, и обезумевшая толпа кинется к двери, тесня и давя друг друга: "Стойте, стойте, не бойтесь!" Альрик Годи вдруг раскинул руки, как будто хотел в одиночку подхватить и удержать падающую крышу. Не бойтесь, ничего нет. Это морок, просто морок. Она отводит глаза. И тут же треск и шатание дома прекратились, словно тень пробежала и ускользнула прочь. Дом стоял прочно, как и полагалось. Под крышу взлетел общий крик, облегчённый, изумлённый, негодующий. Надо завязать ей глаза. Она заставит нас увидеть ещё и не то, сказал Альрик. И поднялся с камина полотенца, которое ему поднесли вытирать руки. Давайте, Эйвенд Гейер, не бойтесь ее, она ничего вам не сделает. С завязанными глазами она будет бессильна. А ведь это правда. Стремительно пронеслось в мыслях Ухердис, пока она смотрела, как двое-трое мужчин во главе с Альриком приближаются к ней. На лицах у них отражалась боязнь, смешанная с решимостью. Сильные мужчины до дрожи боялись ведьмы, но воины были с детства приучены преодолевать свой страх. Она не могла собраться с мыслями и силами, мешали близость Фрейвида и злость на этого провица, который почему-то не поддался самоурку. Она ещё ничего не придумала, а Альрик сделал какое-то движение, подал знак, и трое мужчин разом набросились на неё. Хёрдис хрипло и отчаянно вскрикнула, силы вжалась в стену, словно хотела в неё войти, пыталась извернуться, но множество сильных рук вцепилось ей в запястья и плечи. Кто-то набросил на лицо полотенце и крепко завязал. Ярость вспыхнула в ней с такой свирепой силой, что весь мир исчез в огненной вспышке. Хёрдис не ощущала ни своего тела, ни держащих его рук. И вдруг мужчины с криками отшатнулись от неё. Полотенце на голове Хёрдис разом вспыхнуло и мгновенно сгорело. Сама Хёрдис даже не успела заметить огненное облако, обнявшее её голову и в тот же миг пропавшее. Легкий серый пепел осыпал ее всю и исчез. И она снова стояла в углу, прижавшись к стене, тяжело дыша и показывая зубы в уголке рта. А осторожнее, тревожно, но не теряя головы, призвал всех Альрик. Бегло оглянувшись, он убедился, что Фрейвид стоит совсем рядом, держа наготове меч и факел, и продолжал: «Это очень сильная ведьма. С ней нужно быть осторожнее. Это...» Низкий свирепый рёв, сотряс вдруг стены дома. Он шёл откуда-то снаружи, и воображение каждого тут же нарисовало страшное чудовище, дракона, оголодавшего за века. Раздались вскрики, люди с ужасом оглядывались на дверь, и каждого давило пригибало к земле необоримый страх. "Не бойтесь", уверенно кричал Алрик, перекрывая вопли и даже сам драконий рёв. "Это снова морок, вам только кажется". Отойди, Альрик, крикнул Фрейвид. Довольно, я отрублю ей голову. Фрейвид наконец сбросил с себя наваждение и шагнул к Хёрдис, торопясь разделаться с ней, пока снова не начал видеть в ней самого себя. Но Альрик не подпустил его к ведьме. Ты не убьёшь её сейчас, строго сказала Альрик. Её не возьмёт оружие, а с открытыми глазами она не умрёт вовсе. Её дух будет преследовать нас бесконечно и всех передушит во сне или лишит рассудка. Сначала её нужно обезвредить. Ненавидящий взгляд Фрейвида скользнул по фигуре ведьмы и зацепился за огниво на её груди. Много сразу стало ему понятно. Огниво священный талисман рода, наполненный силой таинственного племени Ундербергов, с которым его род когда-то породнился и о котором до сих пор неизвестно, люди то были или тролли. Источник тех волшебных сил, которые ведьма сумела вызвать, подчинить себе и употребить во зло. Огниева, прохрипел он, и это слово обожгло Херди из больней огня. Теперь для нее запахло настоящей смертью. Огниева, громче повторил Фрейвит, это наша ее сила в нем. Альрик сообразил мгновенно и не потребовал новых объяснений. Хердис даже не успела заметить, какой знак он подал своим людям, но они вдруг набросились на Хердис целой толпой. Чьи-то руки вцепились в ее плечи и запястья. Она мотнула головой и затылком ударила кого-то под подбородок. Жесткая короткая борода мазнула ее по лбу. В голове загудело, но враг вскрикнул и отшатнулся. Хердис ударила кого-то ногой, но за ногу сильно дернули, и Хердис упала, а кто-то тяжелый уже сидел на ней, больно скручивая запястье. С хриплым рыком Хордис пыталась перевернуться и сбросить его с себя, но её держали крепко. Чья-то рука протянулась к огниву, вскинув голову, Хордис попыталась укусить эту руку, но её силой дёрнули за волосы, и она вскрикнула от боли. И вдруг что-то звякнуло, оборвалась цепь, и Хордис ощутила себя бессильной, как сухой прутик. А Эйвинд отскочил и торжествующим криком поднял над головой огниво. "Вяжите её", кричала Альрик. "Скорее вяжите ей руки и завяжите глаза, так она ничего уже не сделает". Воодушевлённые близкой победой, Хирдмены быстро замотали голову ведьмы другим полотенцем. Больше она не вспыхнула. Хордис почти не осознавала, что с ней происходит. Лишившись огнива, она ослабела, как дерево, вырванное из земли и оставшееся без корней. У неё не было ни сил, ни мыслей, ни даже чувств, а только мягкая и глухая пустота, как огромное облако тёмной шерсти. Фрейд полубезумными глазами смотрел на ведьму, лежащую на полу возле его ног, беспорядочно обкрученная многими локтями верёвок и ремней, с замотанной в полотенце головой, она сейчас была мало похожа на человека. Фрейда раздражало то, что под полотенцем он не мог разглядеть, где у неё шея. Только это его сейчас занимало. Он шагнул к ней, кощун в руке меч, примериваясь для удара. Когда Фрейвид Хеводин хотел убить, ему не требовалось приниматься за дело дважды, а сейчас ему нестерпимо хотелось поскорее лишить ее жизни, избавить от нее мир и самому избавиться от всех драконов, живущих в душе и скалищих зубы из темной глубины. А помнишь? Альрик с неожиданной силой сжал разом оба его запястья. Ее нельзя убивать сейчас. Фрейвит поднял на него злобный взгляд. Чего еще надо? Ведь она больше не может колдовать. Я так понял, что ей давал силы медный лес, ответил Альрик на его молчаливый вопрос. Если мы убьем ведьму сейчас, лес будет мстить нам за это, а этого нельзя допустить. Вспомни о фиалках. Может быть, нам ещё придётся укрываться в глубине нашей земли, в медном лесу. Мы не должны становиться его врагами. Но что же? С трудом дыша от давящего гнева, выговорил Фрейвет: "Она должна умереть. Я больше не могу терпеть её на земле. Её силу нужно вернуть медному лесу", твёрдо сказал Альрик, глядя в глаза Фрейвету. "Послушай меня, я не самый следующий в колдовстве человек. Но не из последних не вешт. Я знаю, как нам нужно сейчас поступить. У тебя ведь есть святилище в медном лесу, возле твоей усадьбы. Ее нужно отвести в стоячие камни и там отдать богам. Медный лес возьмет свою силу назад и будет благосклонен к тебе. Фрейвит ступой ненавистью молча смотрел на Хердис. Альрик видел, что из его речи немного дошло до сознания Хёвдинга и не выпускал его из рук. и правильно делал. Фрейвит вдруг дёрнулся, пытаясь освободиться, но силы Хёвдинга были подорваны гневом, и Альрик удержал его. Потом Фрейвит расслабился, как будто в этой последней вспышке сгорели остатки безумия. Альрик выпустил его. Фрейвит отошёл и сел на лавку, с трудом вытирая мокрый лоб. Руки его дрожали. Люди в доме перевели дух, опомнились. Сверхая ведьма не шевелилась. Замотанная в полотенце головой, она уже не казалась страшной, и исчезли все её морыки. Голодный дракон больше не ревел из зимней тьмы за стенами. Люди одержали победу. "Ты, Альрик", медленно заговорил Фрейвит Хёдвинг, с трудом подбирая каждое слово. "Я принял твой совет. Сделай всё сам. Я не могу сейчас ехать в стоячие камни". Фиале, слишком близко об из меня войско, но я не могу никому это доверить. Эта ведьма слишком сильна и хитра. Она одна одолела Торбранда троля и 16 его кораблей. Она опаснее Фенрира-волка. Стереги её как собственную смерть. Никто другой этого не сможет. Если она освободится, Фрейвит покрутил опущенной головой и не находя слов. Понять его чувства смог бы только Сигурд, если бы не убил дракона Фавнера, а связал и возил с собой. Не тревожься, Хёвдинг. Я справлюсь с ней, сказал Альрик, глядя на неподвижно лежащую ведьму. И я уверен, отныне силы Медного Леса будут на твоей стороне. Ну вот, Хёвдинг. Альрик Сновидец покрутил в руках два мятых ремешка, ещё сохранивших следы крепких узлов, и бросил их в огонь. Теперь, мне думается, ты можешь ехать куда захочешь, и все дороги приведут тебя туда, куда надо. С этим колдовством покончено. Фрейд посмотрел на Хёрдис. Она сидела на полу в дальнем углу покоя, сложив на коленях связанные руки, и безучастно смотрела куда-то в пространство. Её лицо было бледным и застывшим, как у мёртвой. Хотелось думать, что её странная половинчатая улыбка и злобный оскал умерли навсегда. "Ты уверен, Фрейвет, что она не причинит зла своими глазами?" обеспокоенно спрашивал Эйвинд. Молодой Хёльд впервые столкнулся с такой могущественной ведьмой и до сих пор не мог до конца оправиться от всего увиденного позавчера. Может, зря ты велел снять повязку? Нет. Можешь быть спокоен, утешил Фрейвид и Эйвенда и всех домочадцев Асгрима, бросивших дела, чтобы послушать его ответ. Её сила была в огниве, а без огня она вполне безобидна. За все двадцать лет своей жизни, пока огниво не оказалось у нее в руках, она не причинила и сотой доли того вреда, что сумела сделать с ним. Ты так хорошо ее знаешь? Едва ли кто-нибудь знает ее лучше, чем я. Со скрытой горечью ответил Фрейвит. Это наука и тебе. Выбирай материей своим детям, даже если это всего лишь дети рабыни. Фрейвид ничего не добавил, и Эйвенд не решился расспрашивать. То, что ведьма оказалась дочерью Фрейвида, для всех было потрясением. Хорошо, что она больше никому не причинит вреда, сказала Азгрим. Он считал, что в победе над ведьмой есть и его заслуга, и собирался гордиться этим ещё много-много лет. Фрейвид угрюмо кивнул. Да, однажды он уже так думал, когда оставил ведьму запертой в лодочном сарае, понадевшись, что фиалы сами разделаются с ней. Лучше бы он тогда выполнил обещание данное Хродмаруй моделиву и сам утопил её в омуте под тюлением камнем. Тогда она не мешала бы ему собирать войско и не поставила бы под угрозу успех всей этой войны, войны, которую сама же и развязала. А вести о фиалях никому не прибавляли бодрости. Дозорные отряды, гонцы и многочисленные беженцы каждый день приносили новости об их быстром продвижении на юг. Лучше всего то, что теперь мы наконец-то поедем к Березнику и больше не будем кружить возле угольных ям, сказал Альрик. Мне думается, что люди уже заждались нас. Опять с утра приходили беженцы. Я велела гнать их, с неприязнью вставила хозяйка. За прошедшие дни она попривыкла к обществу таких знатных людей и часто встревала в беседу. Фрейвет презрительно покосился на неё, но хозяйке не запретишь говорить в собственном доме. Мы не можем кормить всякую мимохожую сволочь. У нас нет жирного в гротте, чтобы мало ли нам счастья и богатства. Я бы на твоём месте, добрая женщина, подумала о том, что и вы быть можете оказаться беженцами, с мягкой грустью сказала Альрик. Фиалы идут на юг слишком быстро, а наше войско ещё не собрано. Едва ли мы успеем остановить фиалы до того, как они подойдут к вашему хутору. Хозяйка застыла с открытым ртом. Это не приходило ей в голову. Ей казалось, что раз в ее доме сидит сам Хёвдинг, то никаких врагов здесь не может быть никогда. Битву нельзя откладывать, горячо воскликнул Лейвинд. Он был не так самоуверен, чтобы получать Хёвдинга, но терпения сдерживать тревогу уже не хватало. А не то Квитинг придется не защищать, а отвоевывать обратно. Не долго и до этого, ответил Фрейвид. Из-за Хердис на душе у него было так мрачно, что любые беды казались возможными. Разве можно ждать чего-то хорошего, если северяне разбегаются как зайцы? Если бы Инк Стейн Яблоня был достоин звания Хёвдинга, то фиалы застряли бы на Севере до самой середины лета. А где восточное войско? Что думает делать Хельги птичий нос? Нашему Конунгу неизкого набирать войска. У нас и Конунга-то нет, проворчал себе под нос Сейвинд. В глубине души он был уверен, что всему виной не эта ведьма, а плохая судьба Вильмунда Коннга, удачливого вожаку, не помеха и весь род Видальва. На дворе послышался шум, стук в ворота, голоса, ещё какой-то сброд, ворчливо воскликнула хозяйка: "Сейчас я ему покажу, как топтаться под чужими воротами". Как видно, предостережение мудрого Альрика сновитца пропало даром. Заранее придав лицу злобное выражение, хозяйка выбежила из дома. Вернулась она удивительно быстрой и была очень смиренной. Злость на её широком красном лице сменилась тревожной растерянностью. Там какие-то люди ищут Хёвдинга, опасливо доложила она. Говорят, что они с острова Мыса От от Стюр Мираконунга. Вместо неё закончил мужской голос от дверей. Все поднялись с мест. Фрейвит вгляделся в лицо вошедшего и узнал одного из людей стюрмера Конунга. Приветствую тебя, Фрейвит, сын Арнора, сказал ему тот. Привет и тебе, Хёгни Черника, ответил ему Фрейвит. Давно мы с тобой не виделись. Да, с самого осеннего Тинга, подтвердил Хёгни. С того самого, откуда стюрмер Конунг уехал к слетам. Может быть, тебе будет любопытно узнать, что он вернулся. Никто не переспросил. Никто не усомнился в его словах. В глубине души каждый ждал этого, и Фрейвид мог только пожалеть о том, что плохо рассчитал свои силы и оказался не так готов к возвращению Стюрмера, как надеялся. "Я должен сказать тебе, что Стюрмер Конунг не очень-то доволен тем, как ты распорядился его отсутствием", продолжал Хёгни. У него не было личной вражды к Фрейвиду, и он говорил спокойно, только передавая волю Конунга. Он был не рад узнать, что ты за глаза похоронил его и возвел на престол его сына, бывшего жениха твоей дочери. Он узнал обо всем этом от людей Хельги Хёвдинга и сейчас именно его почитает своим лучшим другом. Так вот, чем был занят Хельги Птичинос, сказал Альрик. Вот почему он не спешил собирать войска. Да, Хельги Хёвдинг и весь квитинский восток предпочитают видеть стюрмера Коннинга на вершине престола закона. Согласился Хёгни. А стурмер Коннинг оттуда объявил тебя своим врагом. Вот как, сказал наконец Фрейвит и почему-то посмотрел на Хёрдис. Она по-прежнему безучастно сидела в своем углу и даже не повернула головы, кажется, вовсе не слыша всего этого разговора. А Фрейвит сразу подумал о ней. Глупо было считать, что и в его раздоре с Коннингом виновата она, но Хёгнинг смутно подозревал, что так оно и есть. Да, подтвердил Хёгни. Коном к требует, чтобы ты приехал к нему на Острый мыс со всем тем войском, которое тебе удалось собрать, положил голову ему на колени и признал себя виновным. Он обещал помиловать всех, кто вместе с тобой признал Кононгом его сына, и тебя быть может тоже. Меня лицо Фрейвида медленно наливалось краской. Никогда он не мог и вообразить подобного унижения отдать свою жизнь, что же и руки беспомощно ждать пощады. Меня помиловать? Я не знаю за собой никакой вины, отрезал он. Я хотел одного, чтобы у Квитав был коннунг в той войне, которую нам приходится вести. И если коннунг загостился за морем и не знает, что враги уже у порога, то я в этом не виноват. Хёгне пожал плечами. Я передаю тебе слова и волю коннунга, а своё оправдание ты перечислишь ему сам. А чтобы ты не упрямился, он велел передать тебе это. С этими словами Хёгни вынул из запазухи маленький полотняный свёрток, развернул его и поднял в руке что-то похожее на тонкую золотистую змейку. Косичка из мягких светлых волос расплелась и запуталась во время поездки, блеск их угас, как гаснет всё, что было живым и стало мёртвым. "Это прядь волос твоей дочери", пояснил Хёгни, видя, что Фрейвиц застывшим взглядом смотрит на косичку и молчит. Стёрмир коном разорвал её обручение с Вильмундом ярлом. Он требует, чтобы ты приехал к нему не мешкая, иначе следом за прядью волос ты получишь ее голову. А на у Конунга медленно выговорил Фрейвит. Он никогда не задумывался о том, любит ли он свою дочь и насколько сильно любит. Но привык считать Ингвильду своим главным сокровищем, гордостью, будущим рода. Ещё мгновение назад он готов был сражаться как дракон, но сейчас вдруг ощутил слабость, словно эта косичка опутала его боевыми оковами и лишила воли к сопротивлению. "Да, Кюнадалла привезла её", подтвердил Хёгни. "Кюнадалла", опомнившись с негодованием, воскликнул Фрейвет. "Она тоже положила голову на колени стёрмеру". Она не меньше меня хотела увидеть Конунгом Вильмунда. Ей очень хотелось сменить одного на другого. Это очень похоже на правду, усмехнувшись, ответил Хёгни. И сам Конунг об этом догадывается. Именно поэтому я посоветовал бы тебе не медлить с отъездом, если, конечно, ты примешь совет такого незначительного человека, как я. Он разорвал обручение, возмущённо восклицал Фрейд, почти не слушая Хёгни. Почему же он тогда не прислал мне назад то обручье, которым был скреплён сговор до моего золота много охотников? Я дал золотой обручье весом не меньше марки. Почему же Вильмунд не вернул его? Об этом нужно спросить у самого Вильмунда Ярла, но он что-то не спешит ехать к Отцу. Полагаю, что обручье осталось у него, потому что у Конунга я его не видел, и ничего о нём мне было слышно. А Вильмунд Ярл остался где-то на полпути от озера Фрейра. и сам боится класть голову на колени Сьёрми Руконунгу. Как видно с невестой он сумел расстаться, но обруча ему было жаль. Тебе виднее, насколько велико это сокровище. Эхёгни опять слегка усмехнулся, отметив про себя, что невозвращение обруча встревожило Фрейвида Хёвдинга даже больше, чем угроза жизни единственной дочери. А Хёрдис вдруг вздрогнула, насторожилась, словно несколько последних слов были волшебным заклинанием, пробудившим её от векового сна. Теперь уже никто не смотрел на неё, они и забыл даже Фрейвит, но она внезапно вспомнила всё. А главное, то зачем вышла в этот поход, дракон судьбы, её золотой обруч, её сокровище, единственной законной хозяйкой которого была она. Огнива она лишилась, но обручье могло бы вернуть ей все потерянное, если бы только получить свободу и вновь отправиться на поиски. Что ей какой-то жалкий Вильмонт Ярл? Что-то толкнуло ее изнутри, словно крохотный росток весной впервые попытался пробиться из земли к свету. Кровь быстрее побежала по жилам, Хердис стало тепло. Она пошевелилась, но ощутила пыт и на руках и опять села, злобно закусив губу. Уснувшие было чувства ярости и жажда борьбы загорелись в ней снова и с каждым мгновением набирали силу. Но поверх них, как холодная волна, накатывало бессильное отчаяние. Она была слаба и беспомощна, не могла избавиться даже от рвенья на руках. Хёрди скусала губы и чуть ли не впервые в жизни ей хотелось заплакать. "Передай тюремеру Конунгу, что я скоро приеду к нему на острый мыс", говорил тем временем Фрейвит. Но лучше было бы, если бы он сам пришел ко мне сюда с войском Юга и Востока. Фиали здесь, а не там, и уводить от них войско не так уж много. Может быть, ты прав. Я передам твои слова Конунгу. Хёгни кивнул. Но мне сдается, Конунг зовет тебя к острову Мысу, чтобы убедиться, что ты друг ему, а не Торбранду Троллю. Все знают, что твоя дочь была обручена сначала с кем-то из его людей, с каким-то его родичем. Так что лучше тебе приехать за ней самому. Я приеду. Сдерживая негодование, ответил Фрейвит. "А ты, Альрик Годи?" Он повернулся к сновицу. "Сегодня же поедешь к стоячим камням. Я должен покончить с моей злой судьбой как можно быстрее". Фрейвит посмотрел на Хёрдис и невольно вздрогнул. Она встретила его тем острым, блестящим взглядом, живым и вызывающим, каким он был раньше. Ведьма проснулась, и Фрейвида пробрала дрожь от страшного ощущения, что дракон снова где-то близко и готов к битвам. Если не одолеть его в этот раз, это будет конец. И он был во многом прав. Ведьма снова проснулась, её неукротимый дух был готов к новой борьбе, и что значили эти жалкие ремни на её руках? На утро хутор угольный ямы опустел. сам ее хозяин со своим маленьким надоблесным войском поехал на юг вместе с Фрейвидом Хёвдингом и его дружиной, а Альрикс Новидец с десятком хирдманов повез в глубь медного леса Хёрдис колдунью. Оба отряда отправились в путь одновременно, и оказавшись за воротами Фрейвида и Хёрдис одновременно обернулись друг к другу, взгляда их встретились, и больше в них не было вражды, а только желание увидеть и запомнить навсегда. О боже, они знали, что расстаются навеки и больше никогда им не придется встретиться в мире живых. Вот только кому жить, а кому умереть, решают боги, а человеческие предположения нередко оказываются ошибочными. Фрейвит неподвижно сидел в седле, провожая глазами Хердис и испытывал облегчение от того, что наконец-то избавился от этого несчастья, но к облегчению примешивалась смутная грусть и тревога. Теперь он ясно осознавал то, что все 20 лет её жизни ускользало от его внимания. Она была истинным его порождением, и именно ей, единственной из четверых детей, в полной мере достались все качества отца. Если бы он понял это вовремя, если бы обратил на неё внимание ещё в детстве и воспитал как свою дочь, а не как дочь рабыни, то всё могло бы сложиться совсем иначе. В ней он мог бы найти опору гораздо более сильную, чем в Вильмунде или даже в самом Стюрмере. Чего только стоил большой тюлень и фийелянландские корабли, но поздно. Наконец Фрейвет стряхнул неуместную задумчивость, хлестнул плетью по конскому боку и поскакал прочь от ворот усадьбы. Но с расстоянием невидимая нить не рвалась. Фрейвет по-прежнему чувствовал, что Хёрдис где-то близко, что она невидимо стоит у него за плечом. Ему казалось, что вместе со своей засчастной дочерью он и сам какой-то частью в скоре переселится в иной мир или останется в этом.